Глава вторая. Второй круг и оранжевый мир. Я понял, про какую работу говорил седьмой, лишь после того, как он велел достать из сумки камни изнанки. «Думаю, можно начинать», — сказал он. «Мне удалось найти хорошее место с высокой концентрацией магической энергии». «И что же это за место?» — поинтересовался я. Вместо ответа на вопрос конструкт лишь попросил проявить терпение и, взяв не пойти в сторону резиденции клана. Точнее, к тренировочным площадкам, находящимся возле него. «Погоди, ты хочешь сказать, что место, насыщенное магией, — это беседка для медитации магов и медиумов?» — вырвалось у меня, когда мы подошли к одному из скрытых легких строений, используемых магами клана в качестве места практики. Энергетические нити создают здесь место средоточия силы, и ничего удивительного, что именно здесь появилась эта постройка. Я поднялся по ступенькам в беседку и осмотрелся. Ровно посредине находилось небольшое возвышение, обитое белой тканью. Возле него можно было заметить специальный низкий столик со множеством каких-то склянок и бутылей. Высота этого столика позволяла сидящему магу, медитирующему на возвышении, с легкостью дотянуться в положении сидя до любого бутылька. Скорее всего, их содержимое имело отношение к поддерживающим зельям, созданным алхимиками клана для практики магов. Что ж, раз это лучшее место, то ничего не поделаешь. Остается надеяться, что Екатерина не наведается сюда в момент использования камней изнанки. «Если ты о той парочке, то их срочно вызвали в клан еще пару дней назад», заметил Белый Тигр, увязавшийся за мной из домика. «Будь спокоен. Что бы ты ни собрался делать, теперь тебе никто не помешает». «Тем лучше». Я кивнул в ответ фамильному богу и обратился к конструкту. «Седьмой, я готов. Давай приступим». Под руководством конструкта положил подсумок с камнями возле возвышения и сел на белую ткань, начав медитацию. Требовалось успокоить разум, очистить его, получив кристальную ясность мыслей. После того, как удалось это сделать, я протянул руку к камням и вытащил один. На ощупь он казался обычным булыжником, разве что чуть-чуть теплее. Создавалось впечатление, что он распространял вокруг себя спокойную ровную силу. «Ваша задача, носитель, попытаться впитать в себя магическую энергию камня и заодно понять принцип ее работы». Начал объяснять конструкт. «Камни изнанки — это средоточие магической силы. Она не принадлежит никому, нейтрально и потому идеально для восприятия. А Ее главная особенность в том, что, будучи направленной в ваше ядро магии особым способом, она серьезно укрепляет его. С этим вы сможете освоить второй круг магической силы, что в вашем мире соответствует продвинутому уровню». и, возможно, даже закрепиться на нем. Способ направить полученную силу в нужное направление я вам сейчас покажу. Следуйте ему неукоснительно, или рискуете стать калекой». «Вот как? Понял тебя. Хорошо, давай попробуем». Я взял крепче камень и, обратившись к нему, начал быстро поглощать его силу, стараясь ощутить ее как можно лучше и направить туда, куда указывал седьмой. Кажется, это и было магическое ядро человека. С помощью него происходила манипуляция с силой. Секунды сменяли друг друга, а поток силы все нарастал, становясь уже настоящей лавиной, управлять которой невероятно трудно. Стиснув зубы, я продолжал сжимать камень, ощущая всем телом, как трещит по швам мое ядро магии. Оно уже было до краев наполнено силой и не выдерживало напора. В какой-то момент с губ сорвался стон. Я уже испытывал настоящую боль, пытаясь удержать шквал силы в нужном направлении. Ну же... Мне послышался отчетливый треск. Ядро магии с оглушительным грохотом взорвалось, а на его месте появилось яркое маленькое солнце, что освещало мой внутренний мир магической силы. И в этот же миг поток силы от камня прекратился, из-за чего я рухнул прямо на возвышение, пытаясь успокоить скачущие в голове мысли и отдышаться. Поздравляю вас, носитель. Вы получили доступ ко второму кругу, став продвинутым пользователем магией. Еще немного, и вас можно будет назвать полноценным чародеем. Конечно, вам бы удалось это сделать и без камня, но на это ушло бы куда больше времени. Я молчал, мысленно заглядывая внутрь себя. Где-то в глубине духовного дела разгоралась яркая звездочка, говорящая о том, что с этого момента мне стали доступны заклинания намного более опасные, чем имелись в моем арсенале раньше. Но это ведь еще не все. Кинул взгляд на небольшую горсть камней, лежащих в подсумке. А что, если сейчас поглотить всю их силу? Этих камней не хватит на то, чтобы стать равным третьему кругу, но поглотить их вам в любом случае нужно. Все вместе это даст нужный импульс. который следует использовать, чтобы усилить ваше обновленное ядро магии, носитель. Жаль, конечно. Было бы замечательно прорваться сразу к третьему кругу, но, положа руку на сердце, я очень сомневаюсь, что в мире может существовать способ, который позволяет сделать это так быстро. Уровень продвинутого мага примерно равен серебряному рангу, и по сравнению с тем, что у меня было изначально, это настоящее чудо. Все благодаря усилению тела седьмым, и простому с виду маленькому камню. Вслед за первым камнем изнанки очень быстро был поглощен и второй. На этот раз ощущения лавины не было. Просто поток энергии, поглощаемый мной. И чем больше камней я брал в руки, тем меньше казался этот поток. В конце так и вовсе превратился скорее в тонкий ручеек. «Это нормально», — прокомментировал мое удивление седьмой. «Камни изнанки уже не так эффективны после стольких использований». Поэтому нам следует найти другие ингредиенты, способные помочь усилить как силу магии, так и два других аспекта – сосуд души и закалку тела. Не считая постоянных тренировок, это один из важнейших принципов усиления любого воина, мага или медиума. Что ж, хорошо. Тогда, думаю, стоит продолжить наши тренировки. Я поднялся с места для медитации и тут же наткнулся на любопытный взгляд тигра. «Что-то ты долго копался с этими камнями», — заметил он. «И как результаты?» «Теперь мне доступен второй круг и сила продвинутого». «О! Вместе с твоей закалкой тело, думаю, сейчас ты без труда сможешь получить платиновый ранг», — сказал тигр, вильнув хвостом. «Если бы только твои родители были живы, чтобы увидеть это». Повисла пауза. Каждый из нас думал о чем-то своем. Наконец я, мысленно вздохнув, направился в сторону дома. Следовало переодеться в бронекостюм и продолжить тренировки. Тигр все так же задумчиво последовал за мной. Вернувшись к ежедневным тренировкам, я заметил, что управление магией стало даваться в разы легче. Теперь во время ежедневных многокилометровых пробежек вращать одновременно с бегом ядро магии казалось обыденным делом, о чем я радостно и сообщил седьмому. тут же заработав дополнительное задание. Сейчас, во время моего марафона, требовалось еще и усиливать с помощью магии тело, питая его и ускоряя. Далеко не самая простая задача для меня даже в спокойном режиме. Чего уж говорить о беге. Многое изменилось и с тренировками в Ледяном озере. Управлять магической энергией во время ударов теперь стало куда легче, поэтому седьмой без промедления добавил еще одно требование — Во время каждой атаки я должен перемещаться на несколько метров, и так постоянно. Удар, рывок, удар, рывок. Уже после нескольких таких упражнений силы заканчивались, и каждая новая атака становилась настоящим испытанием. Но ну и главным сюрпризом для меня стали поединки с боевым манекеном. Конечно, говорить о каком-то серьезном рывке в боевых искусствах создателей после моего прорыва ко второму кругу магии было нельзя. но уже то что я мог во время боя поддерживать тело чарами значило очень многое на этот раз вертлевую куклу удавалось несколько раз за бой доставать бакеном правда в конце все заканчивалось одинаково моим весьма болезненным поражением оставляющим пару синяков на память в вечернее время я вместе с седьмым всеми силами пытался освоить магические приемы и заклинания мира создателей и конкретно с этим в отличие от методов развития возникли проблемы Выяснилось, что уже со второго круга сложность магии сильно повышалась, и многие заклинания отказывались работать так, как со слов конструкта должны были. Часто сходили с ума, и еще чаще оказывались просто пшиком, сжирающим прорву магической энергии. При этом седьмой заявил, что никаких отличий от мира создателей мой не имел. Почему так получалось, седьмой сказать не мог. Поэтому передо мной встала еще одна проблема. Чтобы применять магию на базовом уровне, Требовались свитки и книги заклинаний. Ну либо учитель. В моем мире так уж вышло, все это достать очень непросто, даже за хорошие деньги. На четвертую неделю своего пребывания в горах, когда я в очередной раз навестил резиденцию клана, на смартфон упала десяток непринятых сообщений. В основном они были от Оксаны. Еще одно пришло от неизвестного номера, на которое я решил не отвечать. Знаешь, сколько раз я тебе набирала? Послышался раздраженный голос девушки. когда я позвонил ей. «Предполагаю, что много». «Замечательная интуиция. Кажется, после рейда за мной остался должок». «Ты обещала свести меня с рейд-лидерами, которые вводят рейды в миры средней сложности». «Через три дня собирают массовый выход в оранжевый мир. Я замолвила за тебя словечко, и тебя готовы взять». «Массовый?» — уточнил я. «Зачем кто-то собирает массовый рейд? Кто-то нашел город?» «Ага». «Один из кланов, кажется, Лепестки, сумел обнаружить Титановый город». «Ясно». Теперь стало понятно, почему наемники сбивались в массовый рейд. «И ты тоже ведешь его?» «Титановый город — это настоящая мега-структура колоссальных размеров. Лабиринт и источник огромного количества важных для мира ресурсов. Лепестки это понимали, и, скорее всего, на полную уже выносили сокровища из оранжевого мира». А еще это хорошая возможность клану заработать на рейдах. Цены на такой портал взлетали до немыслимых для оранжевого мира высот. Наемники решали такую проблему просто. Собирали массовый рейд. Как правило, он раз в пять превышал обычной по численности, и его вели сразу два-три рейд-лидера. «Какое там?» На той стороне трубки послышался вздох. «Во-первых, я все еще до конца не восстановилась после вылазки в Сиреневый мир». А во-вторых, было инициировано расследование гильдии из-за высоких потерь во время последнего рейда. Так что в ближайший месяц из нашего мира я не ногой. Ладно, я скину тебе контакт одного из рейд-лидеров. Направишь ему заявку. И еще. Если хорошо себя зарекомендуешь, нужные люди могут рассмотреть твою кандидатуру уже в фиолетовый рейд. Так что ты уж постарайся там. Удачи. Спасибо. Поблагодарил я девушку и прервал связь. Оранжевый мир, значит. Чем-то он походил на алый, только в отличие от него природа оранжевого не подвергалась уничтожению. К тому же существа, населявшие когда-то этот мир, имели куда лучшее технологическое развитие. Что же до причин его опустошения, то здесь многие ученые предполагали вмешательство какого-то неизвестного мира, так как многое указывало на то, что в оранжевом мире шла непродолжительная война. Через пару минут, как Оксана и обещала, она скинула контакт рейд-лидера, и я сумел отправить заявку в уже открытый им набор в рейд. Подтверждение пришло почти сразу. «Итак, значит, выход через три дня». «Ладно, тогда, полагаю, нам пора возвращаться домой?» — вслух спросил я. «Что, уже все?» Тут же возле меня появился фамильный бог, и по его морде было прекрасно заметно, насколько он рад этому. «Да, следующий рейд в оранжевый мир». «Ну и замечательно. На этот раз смогу сопровождать тебя!» — кивнул фамильный бог и перед тем, как исчезнуть в пустоте, добавил. «Пожалуй, не буду трястись с тобой в поезде. и отправлюсь в клан первым. До встречи дома!» Я посмотрел на то место, где совсем недавно стоял Белый Тигр и вздохнул про себя. «Все-таки не любил он холода. На то, чтобы вернуться, у меня ушло полдня». Перед отъездом слуга получая ключи от домика, все же уточнил, не возникло ли каких-либо проблем во время моего пребывания в горной резиденции клана. Видимо, все же опасался, что я мог что-то испортить внутри домика. Успокоил его, сказав, что отдых прошел нормально. Покидая поместье, я еще раз посмотрел на темное небо с идущим, казалось бы, бесконечным снегопадом, и мысленно пробежавшись потому, что удалось достичь за прошедшее время, с улыбкой кивнул самому себе. Пожалуй, было чем гордиться. Поправив лямки рюкзака, я начал спускаться по засыпанной рыхлым снегом дороге к платформе монорельса, где уже через 30 минут ожидался поезд. Насколько опасен оранжевый мир? Вдруг раздался вопрос седьмого. Долго же ты ждал, чтобы спросить? Вы были заняты с бурами, носитель. раньше тебя моя занятость не смущала. ладно, неважно. Оранжевый мир это, пожалуй, один из самых спокойных миров средней сложности из всего соцветия. Правда, это не касается титановых городов. Там, скажем так, неспокойно. Для стражей и наемников с деревянными и медными знаками это опасное место. Наверное, и с серебряным там будет не просто. От объяснений меня отвлёк телефонный звонок. Станция монорельса, как и резиденция клана, располагались близко, потому сигнал проходил без особых проблем. Взглянув на смартфон, я увидел опять неизвестный номер. Кто бы это мог быть? Слушаю. «Наследник», — раздался слегка изменённый модулятором голос. «Делая шаг, всегда думая о последствиях. Ты уже привлёк внимание. Я помог». «Кто это?» «Я остановился. Кто бы ни звонил мне сейчас, он назвал меня наследником, позвонив на номер Безликова». «Не будь обеспечен. Твой маскарад сработал сейчас, но рано или поздно все узнают, что ты такой же, как те мутанты». Доберись до золотого мира раньше, чем превратишься в чудовище. Там твой шанс на спасение и все ответы. Буду прикрывать тебя сколько смогу, но за это выполнишь одно мое поручение. Отказ не принимается. Помни, я знаю о тебе все, наследник». После этого телефон замолчал, сбросив вызов. «Проклятие! Что это сейчас было?» «Думаю, этот человек считает, что вы такой же, как изменённый носитель», заявил седьмой. «И он советует вам как можно быстрее попасть в золотой мир». «Доброжелатель, да? Ну-ну. А ещё шантажист. Догадаться, что я безликий, хоть и непросто, но вполне возможно, если знать, куда копать. А вот понять, что я связан с харьками, сложнее». Он утверждает, что на некоторое время отвлёк чьё-то внимание от моей персоны. Означает ли это, что гвардия уже обращала на меня внимание? Если рассуждать логически и сопоставить факты, то все очень просто, носитель. Кем бы этот человек ни был, он прав. Рано или поздно о вас узнают. Как и поймут, что вы подобны измененным. Значит, мне просто нужно до этого момента либо успеть попасть в золотой мир и найти сестру, либо раскрыть тебя моему клану седьмой. В последнем случае есть большая вероятность потерять свободу. Очень сомневаюсь, что глава клана захочет отпускать меня в этом случае. Путь до дома занял, как и в прошлый раз, несколько часов. Уже вечером, принимая ванну, я проматывал в голове кусочки имевшего место разговора с неизвестным. Позвонивший прав. Рано или поздно умные люди сопоставят 2 и 2 и выйдут на меня. Весь вопрос только в том, сколько осталось времени». Предполагаю, сейчас они должны быть полностью заняты поиском других харьков и их предводителя. Кроу пропал почти сразу после их возвращения из Алаварейда. рейда. Я навел кое-какие справки о нем. Никто не знал, куда подевался атакующий. В любом случае, у меня лишь один путь — заработать денег и репутацию на золотой рейд, а если этот парень, как и обещал, прикроет меня от чужих глаз, то и замечательно, выполню его поручение. Можно сказать, это будет плата за его услуги. Весь следующий день я занимался практикой магии, пытаясь найти хоть какие-то работающие заклинания второго круга из Алого Мира, но без особого толку. Как ни крути, придется использовать только то, чем располагаю сейчас. Хотя и это немало. К примеру, тот удар, которым я ранил изгоя во время нападения на клан, теперь перестал сжирать все силы, и я без особых проблем мог применять его около десятка раз. Да и скорость, ловкость и даже координация движений после тренировок и поглощение камней изнанки значительно возросли. А вот от суммы, которую пришлось заплатить за возможность участвовать в оранжевом рейде, мне чуть не стало плохо. Лепестки зарядили ценник почти в двадцать тысяч кредитов, и это для массового рейда. Да столько не просили даже за вход в фиолетовый мир. На третий день я отправился в штаб-квартиру лепестков, и на этот раз не для того, чтобы попасть в алый мир. Уже на подходе к зданию клана стало понятно, что рейд будет именно массовый. Возле входа толпились наемники. И их медленно пропускали внутрь, проверяя. Для стандартного рейда такое просто невозможно. Обычно вся проверка занимает не больше десяти секунд, а тут... Дождавшись, когда настанет моя очередь, я протянул золотой значок охраннику и, посматривая по сторонам, поинтересовался у него. «Давно портал держите открытым?» «Год», — не поднимая глаз, сказал он. Это осыпь лжет», — тут же появился голос седьмого в голове. «Ну, это и ежу, понятно. Спасибо». На этот раз наемников разделили сразу на несколько залов, так как в одном весь рейд даже при всем желании не поместится. Мне, естественно, достался зал, где находились в основном одиночки и безликие, и среди них подавляющее большинство имело либо серебряный, либо медный ранг. Сбиваясь в кучки, они формировали временные группы, и оставалось только удивляться, откуда у них такие деньги на этот массовый рейд. Несколько раз они подходили и ко мне с предложениями, но, заметив маску Безликого, тут же отворачивались. Даже учитывая, что титанический город был опасным для таких, как они, местом, наемники низких рангов все равно желали попытать счастье, тратя последние деньги на это. Сокровища, артефакты и ресурсы оранжевого мира в несколько раз лучше Алова. и часто лучше синего и зеленого миров. Многие пытались таким образом сделать ставку на массовый рейд в надежде, что сбившись в группу, у них будет больше шансов вынести добытое в наш мир. Я нисколько не удивился, когда среди наемников заметил знакомую группу изгоев. Только на этот раз их набралось уже пять человек. Естественно, такой лакомый кусок они бы никогда не упустили. Даже несмотря на то, что они дали мне визитку и в прошлом рейде мы сражались плечом к плечу, я не обманывался. Связываться с изгоями очень опасно, и лучше от них держаться на почтительном расстоянии. Целее буду. Где-то еще через час, когда в зале уже стало тяжело дышать от пребывающих одиночек, лепестки наконец объявили начало рейда.